Пока Ярик медленно погружался в холодную трясину, а Рута лениво перелистывала обнаруженный в крохотной прихожей потрепанный журнал «Огонек», у Митрича снова началась ломка. Он с трудом понимал, где находятся события последних дней, казались ему страшным соном и не более того. Память неуверенно прошептала, что к нему приходила какая-то женщина. Дмитриевич не очень отчетливо понимал, кто она такая, но он хорошо помнил вкус напитка, который дал ему выпить его брат Ярик. И он сказал, что этот отвар готовила эта женщина. На некоторое время Дмитриевичу стало получше. Утром он доковырял до подоконника и допил необычный отвар. Это помогло, но ненадолго. После этого остатки прежнего состояния улетучились, как дым. Сердце испуганно съежилось. Сознание работало четко, как вновь отремонтированные часы. Дмитрич знал, что это предвестник натягающейся ломки. Начало тошнить. Малейшее движение. Перед глазами медленно плывут ярко-зеленые шары, словно наполненные ядом желчью. Моргнешь, они лопаются, как нарывы. И Митрич даже чувствует отвратительный запах, смесь рвоты и серных газов. Ломка накатила внезапно, с бешеными ударами сердца, штормом, сметая остатки сознания и реальности. Такой ломки у него не было давно. Его швыряло то в пот, то в озноб. Хлынули слезы и сопли. Он чихал и кашлял, как больной с открытой формой тверкулеза. Казалось, кости и мышцы, с узышающей неумолимостью, затягивались раскаленными щипцами. Боль выкручивала на наизнанку, жекутом завязывала костный мозг, расплющивала череп, растворяя, словно в кислоте, мозги. Необходима доза, срочно, иначе он сдохнет. Кое-как ему удалось встать в кровати. Шатаясь, как пьяный, он направился к двери. Пол казался объемным, как огромное вылечительное стекло. Зеленые шары еще быстрее запрыгали перед глазами. Тереться, вмолиться, ширнуться, что угодно, Господи, хоть какой-нибудь дряни, чтобы на время успокоить эту кошмарную пытку. Дмитрий чувствовал, что вокруг него незнакомая обстановка, но это не особо его волновало. Он знал одно, раз он в каком-то доме, то в каждом доме, по его твердому убеждению, должна быть аптечка. С трудом переставляя ноги, он вышел из комнаты. Перед глазами все плыло, будто он находился под водой без маски. В висказ ухали огромные молоты. Впереди ступеньки. Чёрт, их много. Крыжища зубами, юноша начал спускаться вниз, но на последней ступеньке споткнулся и упал на пол. Первая комната пуста, вторая. Дмитрий оглядел налитыми кровью глазами в крохотное помещение. Интуиция подсказала ему, что здесь искать нечего. Он оказался на кухне. В глаза сразу бросился малюсенький ящичек над раковиной. И Митрич потащился к нему. Ящик имел два-три отделения. В верхнем находились мыло, тряпки, щетка и прочая ерунда. А во втором глаза Митрича сверхнули победным блеском. В ноздри моментально уловили специфический запах лекарств. Он выгреб все, что там было. И склонился над кучей рассыпшихся Медикаментов, как коршин над добычей. Так, аманопон, дарвон, псилоцибин. Неплохо, но нужно что-то покрепче. Взгляд выхватил упаковку каких-то ампул. Вот, мискалин. Дмитрич издал хрюкающий звук. Это, конечно, не бог верит что, но... Тут же из царапанной пальцы нащупали пятикубовый шприц в упаковке. Зубами он сорвал упаковку. Тускло блеснул никелированный ободок. Отломил кончик ампула, порезавшись при этом. Выгнул из шприца воздух. Поверхность токсина доползла до предела. На острие иглы, дуваясь, стали лопаться грозди пузырьков. Больное мгновение затихает, словно предоставляя Дмитричу небольшую отсрочку. Он наживил иглу и перетянул полотенцем руку. Подкачал вены кровью. Обе руки синюшные, с уродливыми желто-фиолетовыми разводами, обсыпанные зловещими точками, как рельефная карта ада. Ноль реакций. Вены не работают, затрамбированы, сожжены, изрешечены, как старое сито. Дмитрич посмотрел в обшарпанное зеркало. Взгляд упал на бьющуюся голубую прожилку на виске. Трясущейся руку он подкачал кровь, набрал шприц. Контроль. Не получается. Игла сгибается дугой. Левее, правее. Нет контроля. Игла двоится, троится, времена и становится плоской. Третья дырка. Боли не чувствуется. Лицо уже опухло. По виску потекла струйка крови. Руки стали липкими, но зато уже не дрожат. Наконец игла вошла в нужное место, как в масло. За окном послышался детский Голос. Это ещё кто? И вот он долгожданный приход. Ноги оцепенели. Миллионная стая мурашек понеслась от ика коленям, бёдрам выше. Дыхание оборвалось. Всё тело сжали крепкие жаркие объятия. Всё вокруг замерло и затихло пугающей пустотой. Дмитрич медленно сполз на пол. Смахнул со стола шприц и пузырьки с лекарствами. «Я могу идти в лес?» – вежливый, почти нежный голос. Рута посмотрела на мальчишку, затем перевела взгляд на карабин, который был пристанён к столу у беседки. Олег выжидательно смотрел на неё, и Рута невольно поймала себя на мысли, что у этого мальчика совершенно взрослый взгляд. Большие чёрные глаза смотрели насторожно и недоверчиво, словно говорили, «Да, я всё понимаю, тебя попросили за мной» присматривать, но позволь мне тоже заниматься тем, чем я хочу. Будь поблизости, Олег, – сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал строго. Мальчуган со снисходительным видом кивнул и отправился в сарай. Через минуту он появился, держа в руках лук на голове неизменная панамка. С видом бывалого охотника он неторопливо прошествовал в чащу. Рута подумала о том, что поведение этого мальчика, да и он сам, кажутся ей странными. Она не сразу смогла объяснить себе причину, лишь впоследствии поняла. Он никак не тянул на мальчика, выросшего в деревне. В свое время она тоже жила в сельской местности и видела деревенских детей. Загорелые, стройные, одеты просто. На некоторых мальчишках были только выгоревшие на солнце шорты. Неугомонные они, казалось, были почти неистощимым запасом энергии. Одежда же Олега была чисто городской, и его манера себя вести никак не вязалась с деревенским образом жизни. Он напоминал ей сонного сурка. Впрочем, Рута вспомнила, с каким выражением лица он пытался ткнуть стрелой безчувственного бесчувственного митрища. Этот сурок в нужный момент вполне может превратиться в разъяренную грозу. Девушка вздохнула и посмотрела на часы. Ярик с Диной вышли полчаса назад, и она начала беспокоиться. Что, если эта женщина что-то задумала? Дина ведь живёт здесь и знает каждый куст. Она же, Ярик, совершенно беспомощна в этих лесах. Рассеянно полистав очередной огонёк, она взяла карту и от нечего делать стал её рассматривать. Неожиданно из дома раздался какой-то шум. Вздрогнув, Рута отложила карту и, схватив карабин, бросилась внутрь. Её с рук сразу... Уловил какие-то хрипящие звуки, доносящиеся из кухни. Она открыла дверь, и её взор предстал полуголый Митрич. Он извивался на полу, елозя по осколкам разбитого шприца, и что-то шипел. Глаза его вылезли настолько, что были похожи на два целлулоидных шарика, оплетенных кровавыми прожилками. На столе в беспорядке валялись лекарства, и девушка всё поняла. Её первой мыслью было запереть дверь и ждать возвращения Ярика, но она колебалась. Что, если он умрёт? В этом мгновении Митрич метнулся к ней и, обхватив лодыжку, попытался впиться в нее зубами. Сгвизнув, рука размахнулась и, не глядя, ударила прикладом. Тело Митрича обмякло. Он разжал руки и без движения распластался на полу. Пятёрка медленно погружалась в тёмную вязкую жижу. Ярик попытался открыть дверь. Щёлкнул замок. Дверь за чуть приоткрылась и всё. В образовавшуюся щель тут же с хлюпанием потекла каша из грязи и водорослей. Оставалось одно – окно. Он вдохнул побольше воздуха и, завиваясь ужом, стал выбираться из салона, погружающейся в болото машины. Когда он оказался снаружи, автомобиль почти наполовину Погрузился в трясину. Задние колеса приподнялись, словно машина собиралась совершить кувырок. Дина ловко выбралась на сухое место и стояла, отряхиваясь. Лицо ее ничего не выражало. Лишь что-то похожее на удивление отразилось на нем, когда женщина увидела, что Ярику удалось выбраться из машины. по В рот попала зловонная жижа, Ярик закашлялся. «Помоги, Дина!» Поджав губы, женщина молча наблюдала за ним. Ярик отчаянно забарахтался, чувствуя, что волна жуткой смрадной субстанции снова накрывает его. Глаза юноши широко раскрылись. «Дина, пожалуйста!» – булькнул он, с ужасом понимая, что его неуклонно тянет вниз. Ноги и руки стали тяжелее десятки раз. Каждые конечность словно провязали по мешку с камнями. «Откуда вы знаете, что это моё имя?» – раздался в тишине голос женщины. «Что? Помоги!» Ярик снова хлебнул болотной жижи. Вдруг на лице Дина что-то промелькнуло. Какая-то мимолетная тень. Но выражение ее глаз изменилось. Оглядевшись, она подняла от земли большую суковатую палку. И присев протянула ее Ярику. С невероятным трудом юноше удалось высвободиться. Одну руку и ухватить за конец палки. Дина стала медленно тянуть палку на себя. Казалось, прошла целая вечность когда Ярик смог схватиться за палку второй рукой. На руках женщины толстыми веревками вздулись жилы, лицо побагровело. Медленно, сантиметр за сантиметром, Ярик выбирался на поверхность. Наконец, жалкий, перепуганный насмерть, трясясь от холода, он выкарабкался на скользкий отыло берег. Дина отошла на пару шагов, сжимая в руках палку. «Ты знала, что здесь болото!» Отплевываясь, устало, выговорил Ярик. Он всё ещё не мог отправиться от шока. Сердце выпрыгивало из груди, голова кружилась. Пистолет выпал во время барахтания, и он понял, что теперь совершенно беззащитен перед Диной. И всё же она сама вытащила его. «В общем, да», – после некоторой паузы ответила женщина. Она посмотрела на палку в своих руках и, нахмурив брови, отбросила её в сторону. «Теперь видите, что никакого костра не нужно». Спросила она, показывая рукой на почти скрывшийся под мутной водой автомобиль. Вскоре он полностью исчез в трясине. И на тёмной поверхности осталась лишь гроздь грязноватых пузырей. «Да, лучшее место для машины не найти», – подумал Ярик, а вслух сказал. «Сюда ведут следы от протекторов. Ерунда», – совершенно спокойно отозвалась Дина. «Здешняя трава очень жёсткая и быстро выпрямляется». «Жаль канистру», – добавила она. Ярик поднялся на ноги, его шатало из стороны в сторону. «Сами дойдете?» – раздался над духом голос Дины. Она подошла вплотную и коснулась его руки. Затем, словно испугавшись, отдернула руку, будто дотронулась до раскаленного утюга. Повернувшись, она быстрым шагом направилась к лесу. Ярик ровным счетом ничего не понимал. Кинув последний взгляд на... Присыпанную травой и стоящую в аду, он послушно поплелся за этой странной женщиной. Добравшись до дома, Ярик сразу почуял неладное. Рута стояла на крыльце, крепко сжимая в руках карабин. На ее бледном лице бешено сверкали глаза. «Где мой сын?» – тихо спросила Дина. Но Ярик уловил проскальзывающие в голосе угрожающие нотки. «Ушел в лес, с ним все в порядке». Чуть хрипловатым голосом ответила Рута. Увидев перемазанного в болотной жиже Ярика, она еще крепче сжала карабин. Что случилось? спросил Ярик. Там Митрич, по-моему, я убила его, сказала она, вдруг, выронив карабин, упала на грудь Ярику. Я, я не могу так больше, сквозь рыдание с трудом проговорила она. Он что-то вколол себе и лежит, лежит на кухне. Ярик отстранил ее и поднял карабин. Зашел в дом. Рута бесил, спустилась на ступеньки и закрыла лицо руками. Дина вскоре позвал он. Женщина с каменным лицом проследовала в дом. Сердцебиение есть, но слабое. Вскоре донесся из кухни ее спокойный голос. Он жив, Рута беззащитно смотрела на него снизу вверх. Ярек кивнул. Он пытался напасть на себя, глядя прямо ей в глаза, спросил он. Рута опустила голову. «Я знаю», – металлическим голосом произнес Ярик. «Нужно было сильнее бить. У моего брата башка, как столетний дуб». С ожесточением сказал, он и сплюнул. «Ярик», – руто встал на ноги, – «не надо. Я убью его, даже если он вылечится», – холодно сказал Ярик. Он осмотрел себя и скривил губы в улыбке. «Рута, я буду очень благодарен тебе, если ты выстроишь мои шмотки». Глядя на дергающееся лицо Ярика, девушка решила отложить свой расспрос и на потом. За окном сглизнули шины и через пару секунд в дверь сильно постучали. «Да кто там?» – стараясь не показывать раздражение, крикнул Михаил Галимов. Он сидел на диване в одном халате и только собирался откупорить выуженную из морозильника запотевшую бутылочку пива, чтобы насладиться напитком, запивая им поджаренные румяные сосиски с горчицей. По телевизору передавали «Рэмбо 1», один из любимых фильмов Галимова, в то время, когда он ещё был совсем сопляком. В общем, всё прекрасно, не считая ноющей боли забинтованной руки. Очевидно, его голос не услышали, потому что стук повторился, резкий и настойчивый. «Открыто!» – зарал Галимов. Дверь открылась, и он поморщился. Показавшийся в дверном проёме человек никак не вписывался в эту уютную обстановку, и настроение у Галимова сразу испортилось. «Привет, Михаил!» – поздоровался Шипов. Не спрашивая разрешения, он вошел внутрь и с любопытством огляделся. Галимов выпустил через плотно сжатые зубы воздух и прикрыл крышкой уже откупоренную бутылку. «Интересно, зачем он пожаловал?» «Еще вчера у него был долгий разговор с Шиповым, и вроде бы тот остался удовлетворен беседой». «Добрый день, Андрей Владимирович!» – процедил он сквозь зубы. Как рука?» – поинтересовался Шипов, усаживаясь на стул против Галимова. «Нормально», – ответил тот, мельком оглядев повязку, словно она могла выглядеть подозрительной. «Да ладно уж», – добродушно назвался Шипов. «Уж я, как никто, знаю, что такое пулевое ранение. Миша, в 80-е, когда я был патрульным, как ты, мы задерживали одного психонаркомана». Тем же благодушным тоном продолжал Шипов. Глядя на экран, где столоны, разделывался с целой ротой озверевших полицейских. Не знаю, откуда у этого наркоши оказалась пушка, но факт. Галимов подозрительно посмотрел на своего начальника. Какого хрена он приперся, вертелось у него мысли. Даже за такой недолгий срок службы он знал, что Шипов никогда бы не стал тратить время на то, чтобы трепаться о своем славном прошлом с подчиненным. А с ним и шиподал. В мгновение мелькнула страшная догадка. Он всё знает. И по телу Галимова пробежала противная дрожь. Милиционер тут же одернул себя, успокаивая. Он сработал чисто, и упущений с его стороны не должно быть. Так вот, он не производил впечатления крутого парня. Но когда мы собирались уже его брать, он неожиданно выхватил ствол и стал шмалять куда ни попадя. Как ни в чём не бывало, продолжал Шипов. Ему явно было жарко, даже несмотря на то, что у Галимова работал кондиционер. Он ранил одного из наших. Мы всадили в него почти 12 пуль. А он всё дёргался. И когда он затих, я наклонился на ублюдку, забыв одно из важнейших правил оперативника. Если не уверен в том, что твой противник мёртв, всегда считай, что он жив. Его пистолет неожиданно дёрнулся в руке, и вот результат. Шипов неспешно закатал рукав в форменной рубашке и показал Галимову белый шрам у локтя. Шрам имел форму длинной капли. Галимов, как завороженный, уставился на белый рубец. Скорее он сделал это на рефлекторном уровне, потому что спустя секунду он был мертв. С леденящим спокойствием сказал Шипов. Он помолчал немного, потом спросил, указывая на сосиски. «Извини, я, кажется, прервал твой обед». Галимов сглотнул. Шипов вел себя абсолютно естественно. И как раз это его и пугало. «Не стесняйся, ешь!» Шипов снова впервел взор в экран. В этот момент Рема получил ранение. Тоже в руку. «Я не ожидал, что Роман с Женей попадутся на этом. Как у тебя с работой, Миша?» Неожиданно сменил тему Шипов. «Ты не подумай, чего. Я в смысле...» Галимов смутился. Он не смог выдержать взгляд своего начальника и уставился на бутылку пива. По запотевшей поверхности текли струйки воды. Он облизнул сухие губы. «Боюсь, я не совсем понимаю». Его голос внезапно охрип. Шипов наклонился к Галимову. «Нет, нет, Миша, ты все прекрасно понимаешь», – дружески сказал он. «Только ты забыл одну вещь, что на всякого хитреца умник найдется». Галимов молчал. «Другое дело я. Я не могу понять одного», – задумчиво проговорил Шипов. На экране Сталлоне, скрипя зубами от боли, присыпал порохом входной и выходной от раны и поджёг их. Раздался вой. «За что?» – не понял. Горьев не узнал свой голос. Сухой, натреснутый, как старая половица. «Что?» – не понял. – повысил голову Шипов. «Я спрашиваю, за что ты его убил?» Пульт выпал из безвольных рук Галимова, которые вдруг стали непослушными. Как тот раз, когда тот ужасный человек из БМВ стал стрелять в Романа. Шипов ухватил Галимова за подбородок и протянул его к себе. «Ты думаешь, я вчера родился, Мишаня?» Шепотом произнес он. «Сержант, вы убили своего сослуживца, а потом прострелили себе руку. Ведь так? Но я не могу понять причину». Я не знаю, из-за чего ты убил Караева, но обязательно узнаю. Этот жуткий шепот был страшнее всего. Страх парализовал Галимова, и он, как истукан, продолжал смотреть на пивную бутылку, из которой так и не успел сделать даже одного глотка. Шивов проследил за его взглядом. Хорошо, Мишаня, я дам тебе возможность выпить пивка. Только потому, что последующие лет, 5... лет 15 ты будешь пить только воду, а вместо сосисок жрать баланду. Галимов вздрогнул, как от удара хлыстом. Впрочем, 15 лет не так уж плохо. Поверь мне, я бы, например, дал тебе пожизненный срок. Тихо продолжал Шипов. Пей. Галимов из-под лоби обсмотрел на своего начальника. Проверяй, не шутит ли тот. Но тот был совершенно серьезен. Он достал свой пистолет. Это на тот случай, если тебе захочется узнать, насколько тверда моя голова, пояснил Шипов. Хотя у меня, жутко чешутся руки разнести твою башку. Чёрт, ну и жара у тебя. Ребята, которые устанавливали кондиционер, явно схалтурили. Выдержав паузу, Шипов небрежно сказал. А что, это идея. Почему бы не пристрелить тебя прямо здесь, Мишаня? А ребятам из собственной безопасности я скажу, что ты, ополоумыв от перспективы провести остаток жизни за решёткой, полез за пушкой. И мне просто нечего не оставалось делать. Ну, получу взыскание, зато освобожу мир от такой падали. Галима с заторможенными движениями взял со стола пиво и принялся пить. В мозгу его лихрадочно роились мысли. Как? Чёрт подери, как он узнал? Всё очень просто, сержант, устало сказал Шипов, словно прочитав его мысли. Точнее, бывший сержант. Поправил он и грустно улыбнулся. Во-первых, твоя рана. Баграмм сразу мне сказал, что стреляли с очень близкого расстояния. У тебя на коже даже остался ожог от пороховых газов. Во-вторых, ты вложил пистолет этому парню в правую руку. В руку, которая была сломана почти сутки назад. А в Романа и Евгения стреляли левой. Это уже установлено. И вообще, кого ты собирался обдурить? Галимов послушно кивнул, не переставая глотать ледяное пиво. Горло уже онемело, но он продолжал пить. Шипов вздохнул. «Ешь сосиски, Мишаня!» Он снова вздохнул и достал рацию. «Это первый. Всё». Перед глазами Галимова всё поплыло. «Всё. Действительно, теперь всё. Он сядет в тюрьму за убийство своего коллеги. А его деньги останутся гнить в лесу». Трясущимися руками Галимов стал запихивать себе в рот остывшей сосиски судорожно макая их в горчицу. Он давился, горло обжигало, по щекам катились слезы, но он упорно заталкивал их внутрь. День пролетел незаметно. Центром всеобщего внимания, как всегда, был Митрич. Дина оглядела погром, устроенным им, и сказала, что дозы, которую он себе вколол, хватило бы на пару слонов. Тем не менее, Митрич быстро пришел в себя и снова устроил концерт. Ярик с удовольствием угостил его ударом кулака, но это не помогло. Закончилось тем, что Дина обколола его совершенно лошадиными дозами каких-то нейролептиков, и Митрич отрубился. Обмягшего и бесчувственного его снова перевязали, затащили наверх и сковали наручниками. Дина приготовила новый отвар. После этого она отправилась в лес и вернулась с какими-то корешками. Судя по всему, тебе... «Приходилось сталкиваться с подобными раньше», – сказал ей Ярик. Но женщина оставила его реплику без ответа. Очистив коренья, ставшие похожими на бледные морковки, она кинула их в кипяток и добавила туда еще какой-то травы. Ярик молча наблюдал за ее работой, затем не выдержал и спросил. «Дина, он выживет?» Женщина помешала варево деревянным черпаком и повернулась к Ярику. «Все в руках божьих», – просто ответила она. «Да, это точно», – рассеянно сказал Ярик. А -а -а, «Откуда у тебя мисс Калин?» Дина ничуть не смутилась. «Я не принимаю наркотики. Он лежит здесь уже много лет. Муж отобрал у какой-то компании молодежи. Милицию нести побоялся. Вот, хранился у нас дома». «Понятно. Только зачем ты вытащил меня из болота?» Дина отвела взгляд. Ярик шагнул к ней и положил руку на плечо. Оно было горящим, как печка. «Ну же, Дина!» – настойчиво сказал он. «Разве мы не должны помогать друг другу? Библия говорится...» «При чем здесь Библия? Ты уже поняла, что мы преступники, не так ли?» Дина покраснела, и к изумлению Ярика на мгновение стало почти симпатичной. «Да!» – еле слышно ответила она. «Вчера перед вашим появлением по телевизору... Ну и...» – не отступал юноша. «Зачем ты спасла меня?» Я думал, что если сделаю вам добро, вы отплатите тем же, выдавила она. То есть, что мы свалим отсюда? Женщина усмехнулась. На это я и не рассчитываю. Ведь изначально ты вообще думал нас убить, так? Теперь настала очередь краснеть Ярику. Действительно, такая мысль неоднократно закадывалась ему в голову. Поскольку оставлять в живых таких свидетелей все равно, что подписать себе смертный приговор. На кухне появилась Рута. Увидев ее, Ярик смутился еще больше, словно его застали за непристойным занятием. «Я постирала твои вещи», — сообщила она. Ярик приволучал что-то вроде «спасибо», постояв немного в дверях. Девушка добавила «Олег вернулся». Дина, не оборачиваясь, кивнула, и в глазах Руты промелькнула искрака ревность. Она вышла, хлопнув дверью. «Излишне громко», — отметил Ярик. Чертыхнувшись, он вышел вслед за ней. На губах Дины заиграла странная улыбка. Ярик решил обследовать хозяйство Дины, а заодно, а заодно и окрестности. В в самом деле стоял под прожавевшей ноской железной коробкой, и в замке зажигания даже торчал ключ. Ярик попробовал завести машину. Он был уверен, что эта колымага внутри вся поросла мхом с паутиной, и ей прямая дорога на свалку. Однако машина завелась первого раза, и у юношей глаза полезли на лоб. Мотор чихал и фыркал, урчал и рычал, но он работал. Затем Ярик осмотрел сарай и в надежде найти что-либо полезное. Сарай был по завязку забит различным стольем и хламом. И в итоге он перепачкался, как бомж. Под конец он уронил на себя корыто с каким-то трепьем и, ругаясь, выскочил наружу. За домом в нескольких футах от него Ярик увидел маленький курятник. Размер его едва превышал комод. Внутри... На по мётам земле, с важным видом ковырялись три тощие куры, изредка нагибаясь, чтобы выловить из грязевой каши зёрнышко. Обходя дом, он обнаружил сзади, запертую на замок, маленькую дверцу. Мгновение он раздумывал. Потом задрал голову и позвал Дину. «Что там?» – он указал на дверцу. «Подвал!» – отозвалась она. «Я хочу посмотреть». Женщина пожала плечами и через минуту бросила Ярику ключи. Он быстро обследовал подвал. Там было сыро и стоял тяжелый затклый запах. Он наступил в лужу и ударился лбом о какой-то ящик. После чего с проклятиями поспешил наверх. Солнце быстро скрылось за верхушками сосен, окрасив облака в нежно-розовый цвет. После ужина Ярик поднялся к Митричу. Брат спал. Он глядел на близнеца со смешанным чувством жалости и отвращения. Каких-то две недели назад это был его идеал. Человек способный устранить все проблемы Ярика. А теперь это кто? Точнее что? В конец опустившийся до отравления естественных надобностей под себя существо. Раб белого порошка, чьи мозги полностью растворились в ширеве. И которого нельзя оставлять без наручников. Он подошёл к столу и взял в руки пластиковый контейнер с крейсером. После всех этих приключений он совсем забыл о нём. Паук сидел неподвижно, забившись в угол. Ярик потряс коробку и насекомое вяло шевельнуло лапками. Нужно бы покормить его, подумал Ярик. Дмитриевич как-то рассказывал ему, что пауки спокойно могут обходиться без пищи две недели. Но он решил не проводить подобные эксперименты с крейсером. Кроме того, этот паук пусть и косвенно, но спас их от того мента на дороге. Он спустился к дине и пронёс несколько кусочков куриного мяса. Крейсер некоторое время продолжал сидеть в полной неподвижности. Затем осторожно приблизился к еде. Медленно перебирая мохнатыми лапами. Недоверчиво... Нависнув над мясом, он как-то нехотя принялся есть. И Ярик был уверен, что это не приносит пауку никакого удовольствия. Ему вдруг пришло в голову, что Крейсеру каким-то образом передается состояние Митрища. Погасив свищу, Ярик спустился вниз. В этот раз он не стал запирать Дину с Олегом.